Глава 18 Моя идилия с Саной продолжалась всего трое суток. Мы проводили с ней жаркую ночь, а утром она ускользала, не обращая внимания на мои возражения. Днем мы встречались вновь. Артем тоже не скучал, и, по-моему, каждую ночь затаскивал в постель новую ведьму, благо отбоя от желающих не было, но на четвертый день все кончилось. Выйдя к завтраку, мы с Артемом застали в обеденном зале Зельду и мою любимую. Вместе с ними сидели за столом Каин, Монторик и Эзра. В стороне, хмуро оглядывая сидящих, стояла Атланта. Лишь когда взгляд девушки останавливался на Каине, лицо ее менялось, принимая задумчиво-мечтательное выражение. После того, как все насытились, верховная ведьма заговорила. «Сегодня нам предстоит Ваяш шварс. В гости к Мрану. Подробный план замка я изучила. Проблем возникнуть у нас не должно, по крайней мере в розыске Мрана. Он должен быть в замке. Я решила, что в замок идут все присутствующие, кроме Атланты. «Почему не я?» – возмутилась Атланта. «Я тебе уже неоднократно объясняла, почему». «Ты не маг, вернее, слишком слабый маг, и будешь скорее обузой, чем помощью». Так что извини. Атланта, обиженно надувшись, замолчала. Теперь о самом главном. Это единственная проблема, ставящая наш поход под вопрос. С другой стороны, именно она заставила меня ускорить приготовление. Плохие вести. Сегодня рано утром войска нового императора высадились у инкоса и движутся к карткосу Их намерения не вызывают никаких сомнений. Мы бы их и не узнали. — добавила Сана. — У них прекрасная маскировка. Но мне понадобилось слетать в инкос, и я случайно обнаружила врага. — И сколько их? — спросил я. — Много. 1030. Я думаю, что это не все силы. Их будет больше. — И что вы предлагаете? — Мы решили посоветоваться, — сказала Зельда. Я удивился. Последнее время советов у нас не спрашивали. — А карту можно посмотреть? Поинтересовался Артем. На столе перед нами появилась карта Коса. На ней было отмечено передвижение войск врага. Красная стрелка находилась на полпути между Инкосом и Арткосом. «В общем, через трое суток враг будет под нашими стенами», — невесело произнесла Зельда. «То есть наш план визита к Мрану меняется?» — уточнила Сана. «Не совсем». Верховная ведьма покачала головой. — Нам есть на кого оставить орден, тем более, что у нас в запасе двое суток, за которые мы должны уничтожить Мрана. По нашим данным, император во дворце и прибудет под стены Арткоса только в самый решающий момент. — А если встретить этих комптовцев, устроить несколько ловушек, партизаны там, то да все, — Всё-таки территорию вы лучше знаете, — предложил Артем. Нет, — не согласилась Зельда. С таким войском нам не справиться. В чистом поле такой Аравии магов проще простого вычислить любого шпиона. Мы попросту не сможем подойти близко. Союзников у нас сейчас нет. Все ждут, чем закончится противостояние. Я связывалась с некоторыми правителями из девяти миров. Все они, насколько я поняла, выжидают. Если мы победим, то они встанут на нашу сторону. Если нет... Ведьма вздохнула то об этом, думаю, и говорить не стоит. «Тогда, пожалуй, выход один», — сказал Каин. «Убрать Мрана». «Значит, все с этим согласны?» — переспросила Сана. «Ты Монторик?» «Я же говорил, мы идем с вами. Жаль только, что главный хранитель не сможет к нам присоединиться. Но он прибудет в Ордкос к тому времени, когда подойдет вражеское войско». «Хорошо, так и решим». «Эзра, ты назначила кого-нибудь вместо себя?» «Конечно, госпожа!» «Я уверена, ты нашла достойную кандидатуру. Надеюсь, вы хорошо подготовились». Зельда махнула рукой, и двое слуг внесли в комнату огромное зеркало. «Это артефактный портал», — объяснила она присутствующим, изумленно разглядывающим гладкую поверхность зеркала, по которой пробегали багровые разряды. Он будет открыт все время, пока мы будем находиться в замке. Зельда проговорила скороговоркой какие-то непонятные слова, которые я, на удивление, быстро запомнил. «Произнесите эти слова, и вы вернетесь назад, в объяснила она. «А теперь вперед!» Мы направились к странному зеркалу. По его поверхности прошла рябь, и через мгновение перед нами воздвигся огромных размеров портал. В который мы вошли сразу все семеро миг дурноты и я снова как это уже не раз бывало в последнее время оказался в каменном коридоре надо заметить замок отличался от всех тех в которых мне довелось бывать во-первых коридоры поражали своими размерами и отделкой во-вторых я впервые увидел ярко освещенные коридоры Факелов на стенах было такое множество, что они сливались в сплошную тянувшуюся по стенам яркую линию. Ни сырости, ни спёртого воздуха здесь не было и в помине. Вместо этого – легкая прохлада, да какое-то отдаленное гудение, да боли напоминавшее шум кондиционера. Вместе со мной появились и остальные путешественники, которые, как я понял, тоже первый раз были во дворце за исключением, конечно, Саны, Каина и Зельды. Монторик и Эзра, так же, как и мы с Артемом, с восхищением разглядывали мраморные стены. «Вот это замок!» – прошептал мне на ухо Артем. «Наверное, Мран, не будь дураком! Спер из на пару кондиционеров!» «Это магия!» – сказала, подойдя к нам Зельда, слух которой оказался куда тоньше, чем мы ожидали. «Сложные вещи в наших мирах не будут работать. Здесь мир магии». «Магия не магия! Амран умеет устраиваться!» «Не возразила Сана. «Замку более тысячи лет, и все построено законными императорами девяти миров». «Ты права», — согласилась с ней Зельда. «Ладно, надо двигаться. Времени у нас немного». Мы пошли по коридору. Впереди Каин и Зельда. За ними Сана, потом я и Монторик. Эзра с Артемом замыкали этот небольшой отряд. Артем, кстати, не растерялся и, призвав на помощь все свое обаяние и мастерство, принялся окучивать симпатичную ведьму. На мой взгляд, у него это неплохо получалось, несмотря на недовольные взгляды Зельды, которой явно не нравился несерьезный настрой моего друга. Но что поделать? Артем таков, какой он есть. Коридор сделал поворот, и внезапно все факелы потухли. На нас обрушилась абсолютная темнота. Я чудом удержался, чтобы не рвануть, куда глаза глядят, но через несколько секунд факелы вспыхнули вновь. «Что произошло?» — спросила, поворачиваясь ко мне Сана. Я пожал плечами, нашла у кого спрашивать. «А где Артем?» — последовал вопрос. «И Эзра?» Я обернулся и похолодел. Ни Артема, ни ведьмы не было. Лишь пустой коридор. К нам подошла Зельда. Узнав, что случилось, она помрачнела. Этого еще не хватало. Ничего, Мран за все даст ответ. Я не собираюсь никуда идти, пока не найду Артема. Решительно заявил я, разозлив тем самым Зельду. — Ты что, избранный, с ума сошел? — зашипела она. — Если мы не уничтожим Мрана то и Артема твоего вряд ли когда сможем найти. Неужели ты не понимаешь?» «А если его похитили, чтобы влиять на Олега?» – предположил Каин, как год назад. Зельда посмотрела на молодого мага с уважением. «Вполне возможно. Тогда тем более надо найти нынешнего владельца этого замка. Ты идешь или будешь и дальше стенать?» «Иду!» – буркнул я. Зельда была груба со мной. Может, это сейчас и было нужно, но я уже не мог позволить кому бы то ни было разговаривать с собой в подобном тоне. Разве что Артему. Во мне поднялось незнакомое до силе чувство, которому я не мог сопротивляться. В общем, я посмотрел на ведьму такими глазами, что она слегка побледнела. Хотя, возможно, мне это показалось. «Со мной не надо так разговаривать, госпожа. Я специально назвал Зельду так». «Я вам не мальчишка. Я и сам могу принимать решение. Если вам не нравится, могу покинуть вас хоть сейчас». После моей короткой речи наступило молчание. Каин смотрел на меня восхищенно испуганным взглядом. Сана с недоумением. Остальные старались не встречаться со мной глазами. А вот Зельда, как ни странно, быстро отступила, еще больше удивив всех. «Извини». Проговорила она виноватым тоном. Погорячилась. «Ладно, сколько осталось до мрана? Минут двадцать, и мы будем в тронном зале». «Зачем вам так далеко ходить?» Раздался громкий голос, и мы, обернувшись, увидели двух магов в черных балахонах, позади которых стояли, насколько я понял, эльфы. Они сжимали в руках натянутые луки, и стрелы готовы были сорваться с них в любую минуту. За ними стояли человек 20 пехотинцев в блестящих латах. «Вы ищете императора Мрана?» — спросил один из магов. «Он не желает с вами разговаривать и прислал нас, чтобы мы устроили вам подобающий прием. Прием незваных гостей, тайком пробирающихся в замок, чтобы убить его хозяина». «Который сначала убил другого законного императора», — парировала Зельда. «Это всего лишь ваши домыслы, госпожа!» С улыбкой сказал маг, и в его устах слово «госпожа» прозвучало словно оскорбление. «Где Артем?» — не выдержал я. «Твой друг и девушка в надежном месте. Покинь нас, избранный, и мы отпустим твоего приятеля. В зени вам будет куда лучше, чем здесь. С ведьмой же мы поступим, как поступают с ведьмами священники. Место ведьмы — на костре. «Если, конечно, госпожа Зельда не согласится стать почетной гостьей великого императора Мрана». «Он уже и великим стал», — проворчала Зельда и произнесла в полный голос. «Я сама выбираю, кому отправиться в гости. И поверь, не каждый достоин этого. Мран в их число не входит». «Что ж», — на лице мага не дрогнул ни один мускул. «Тогда вас придется уничтожить». Маги бросились на пол, и воздух наполнился свистом стрел. Спасла нас Зельда. Не знаю, каким образом она успела поставить защиту, но выросшей перед нами огненной стене стрелы сгорели. В следующий момент мои спутники нанесли ответный удар. Честно говоря, я до сих пор не обладал скоростью, с какой творили заклинания Зельда и Каин, и, зная свои недостатки, решил не торопиться. Пока я прятался за спинами друзей, готовя заклинания, они обрушили на противника огненно-багровый смерч. В коридоре сразу стало невыносимо жарко. Однако маги справились с огненной атакой. Правда, их защитные сферы не смогли защитить всех, поэтому часть эльфов превратилась в обугленные трупы. Я понял, что нам повезло. Маги явно недооценили нас. Тем более огненный шквал не остановил их. Вперед бросились закованные в броню войны. Они двигались так быстро, что моим спутникам ничего не оставалось, как встретить врага мечами. Но здесь преимущество было на нашей стороне. В отличие от эльфов, у которых были обычные мечи, наши маги сражались с магическим оружием. Сражение продолжалось, а я, находясь в относительной безопасности за спинами своих спутников, корпел над созданием заклинания, которое давно хотел применить. Драка в коридоре меж тем развивалась захватывающая. Несмотря на огромное численное преимущество, войско противника убывало. Эльфы валились как подкошенные. Да и что они могли сделать моим друзьям, которые буквально порхали в воздухе, нанося быстрые и неотразимые удары, а частенько просто перерубая вражеские мечи? «Олег, смотри!» – раздался крик. «Мне показалось, что кричит Артем». Я быстро развернулся и увидел двух вражеских магов. Они висели в воздухе чуть в стороне от кипящей в коридоре битвы. И, судя по клубам багрового огня у них в руках, собирались преподнести увлекшимся рукопашной схваткой противникам сюрприз. Но они забыли про меня. Я не стал дожидаться максимальной концентрации энергии в своем заклинании и бросил его в магов. Из моей поднятой вверх правой руки вылетел золотистый луч и ударил в одного из них. Защитная сфера лопнула, словно мыльный пузырь, и тело мага охватил золотистый огонь, превратив его в пепел. Второй маг, увидев, как закончил свой жизненный путь его товарищ, замешкался. И в этот момент я метнул в него молнию. Но если мой противник и расслабился, увидев, что я использовал простенькое заклинание, то он сделал роковую ошибку. Я вложил в молнию такую мощь, что она просто-напросто прошила его защитную сферу и отшвырнула почерневшее тело метров на двадцать. Словно почувствовав, что их могущественные маги уже ничем не смогут помочь, наши противники дрогнули и бросились бежать. Скрыться удалось лишь двоим. Одного удалось поймать, и вскоре он сидел, прислонившись к стене и держась за раненый бок, из которого на каменные плиты капала кровь. К нему, тяжело дыша, подошла Зельда, выглядевшая сейчас как прекрасная амазонка. Мне показалось, что она получила необычайное удовольствие, помахав мечом. «Так», — сказала она, — «на зондирование твоих жалких мозгов у меня нет времени, так что ты нам сейчас все выкладываешь сам. В этом случае я вылечу твой бог, и ты, возможно, доживешь до старости». Если же ты окажешься тупоголовым упрямцем, то поверь, я знаю, как причинить боль. Я... Все скажу, прохрипел раненый. Отлично, улыбнулась ведьма. Говори. Я мало что знаю. Я простой солдат. Зельда подошла вплотную к солдату и, положив руки ему на плечо, впилась взглядом в его глаза. Ты не договариваешь, произнесла она оторвавшись, наконец, от него. Бледный, как смерть пленный, затравленно смотрел на нас. «Ну?» — Зельда была неумолима. «Я видел, несколько раз конвоировал пленных. Скорее всего, он там!» — прошептал пленный. «Это...» Зельда наклонилась к раненому и, уловив слова, произнесенные еле различимым шепотом, удовлетворенно улыбнулась. «Молодец!» — похвалила она его. «А теперь спи!» Она легким касанием руки погрузила солдата в сон. «Он будет спать долго», — сказала она, повернувшись ко мне. «А когда проснется, Бог его будет как новенький. Вдобавок он совершенно забудет о нашей с ним встрече». «Что ты узнала?» — спросила Сана. «Артем, скорее всего, недалеко отсюда. Этот бедный солдат точно не знает, но место я определить сумела». Он от страха даже сказать толком ничего не мог. Пришлось в его голове покопаться. Следующие двадцать минут мы плутали по коридорам. Несколько раз пришлось отбиваться от вражеских магов. Наконец наш путь подошел к концу. Мы очутились перед стеной, в которой лично я не находил ничего особенного. Стена как стена. Зельда считала по-другому. Комната, в которую мы проникли, была странной. Посередине горела огненно-багровым светом большая пятиугольная звезда. По стенам были развешаны жуткие картины, напоминавшие мне сцены из старосортных фильмов ужасов о живых мертвецах. В центре звезды клубился небольшой сгусток черного тумана. С края стоял небольшой постамент черного мрамора, на котором лежала раскрытая книга. «Чем воняет, а?» Громко спросил Каин. Я принюхался. И в самом деле, сильно пахло. Чем точно не знаю, но запах напоминал мне запах серы, о чем я и сказал. После моих слов Зельда вдруг занервничала и произнесла какую-то короткую фразу, смысл которой я не понял, но хорошо поняли, судя по всему, остальные мои спутники. Они задвинули меня за свои спины и расположились полукругом перед постаментом. Зельда прошептала заклинание, и вокруг нее появилась защитная сфера. Она осторожно шагнула на постамент и заглянула в книгу. Немного поизучав ее, она вновь повернулась к нам. — Что происходит? — недовольно спросил я. — Мне надоели недомолвки, я желал знать, что случилось. — Здесь вызывали демона, — произнесла Зельда. — Причем не простого демона. — Книга на постаменте? Книга Арса ⁇ одна из самых ценных реликвий этого замка. В них содержатся заклинания, которые никогда не произносили уста смертных. Мран, видимо, рискнул это сделать. Вызванный им демон невероятно силен. Скорее всего, это кто-то из нижнего ряда богов подземного царства. Что само по себе делает Мрана, который подчинил себе демона, невероятно сильным. «То есть нам сейчас противостоит нечистая сила», — заключил я. «Святой воды бы». «Это не такие демоны, как вы их изображаете в Зене», — рассмеяла Зельда. «Против наших не поможет ни ваша великолепная книга под названием «Библия», которую вы так и не научились читать, ни кресты и прочие атрибутика. Здесь нужна магия высшего порядка». «То есть ты с ним не справишься?» — неожиданно ляпнул я. В комнате наступила тишина. Присутствующие испуганно смотрели на Зельду. Я только что сообразил, что вполне возможно оскорбил ведьму. Вот блин, язык мой, враг мой. Но, слава богу, Зельда не отреагировала на мои слова и, как ни в чем не бывало, продолжила. «Я не справлюсь одна, но ты, Олег, можешь справиться». «Я? Что-то я не припомню заклинаний против демонов». «Тебе не надо их знать. Перед тобой книга. Сначала этот язык может тебе показаться абсолютно непонятным, но ты внимательно вглядись в строчки. Иди!» Повинуясь команде, произнесенной с мягкой настойчивостью, я подошел к книге. Текст на ее страницах напомнил мне японские или китайские иероглифы. Выписаны они были с любовью, черточка к черточке. По совету Зельды я напряг глаза, вглядываясь в таинственные письмена. И вдруг иероглифы расплылись и начали складываться в понятные слова. Правда, эти слова не несли никакого смысла. Но, несомненно, это были слова заклинаний. Я внезапно понял, что знаю содержание этой книги. Я понял, как надо подчинить демона, что надо делать, чтобы управлять им или отпустить его и понял, что у Мрана есть какой-то артефакт, не позволяющий демону напасть на него. Кстати, суть подчинения была довольно странной. Насколько я понял, демон выполнял приказания мага, но стоило тому чуть отвлечься, мог разорвать сковывающее его заклинание. Для этого ему надо было убить своего хозяина. Я не мог уничтожить демона, это я понял из книги. Да и вряд ли это смог бы сделать кто-то из смертных о чем я и сообщил внимательно наблюдавшим за мной спутником. «Не можешь», – кивнула Зельда, – «но можешь договориться с ним». «Как?» «Думай, избранный», – Зельда покачала головой, – «здесь решать должен ты». «Я верю в тебя», – это прошептала мне ухо Сана. – «ты справишься». «Вот здорово! Все такие уверенные, просто жуть!» Любят эти ведьмы сваливать проблемы на других. Я еще раз полистал книгу, и вдруг мне в голову пришла неплохая идея. Я открыл заинтересовавшую меня главу и, изучив ее, понял, что можно попробовать надуть демона. Однако сначала надо было его вызвать. Мои спутники расположились на почтительном расстоянии от меня, а я тем временем начал окружать себя защитными заклинаниями, сверяясь с книгой. Наконец я убедился, что защищен от возможных атак демона и произнес главное заклинание. Запах серы стал сильнее и в черных клубах дыма в центре звезды, откуда ни возьмись, появилось существо жуткого вида. Это была какая-то пародия на человека. Две ноги, две руки, голова. Вот, наверное, и все, что делало его похожим на людей. А вот и остальное. Чешуйчатая кожа, Шестипалые конечности снушительных размеров когтями, узкая змеиная морда с раздвоенным языком, то и дело высовывающимся из зубной пасти, и красные глаза, равнодушно смотрящие на нас. За спиной у демона я заметил небольшие сложенные крылья. Привет, морок! Произнес я. Кто ты? Спросил демон. И откуда ты знаешь мое имя? Я избранный. — ответствовал я. — Имя мое Олег, а твое имя узнать несложно, по крайней мере для меня. Признаюсь, я не ожидал реакции на мои слова, которые последовало. В глазах демона мелькнул страх. — И что ты делаешь в этом замке? — испуганно спросил он. — Пытаясь найти твоего хозяина Мрана и убить его. Не подскажешь, где он? — Да, он в данный момент мой хозяин. Но демоны не служат людям. Им приходится это делать по принуждению. И мне плевать на любые обстоятельства, если только они не подкреплены серьезными аргументами. Как я понял, демон внимательно посмотрел на меня. Ты не собираешься со мной биться? Нет. И хочешь узнать, где Мран? Вообще-то да. Мрана здесь нет. Демон посмотрел на меня как-то странно. «И где же он?» Как неудивительно, ни я нисколько не боялся демона. «Убить его хочешь?» — хмыкнул мой собеседник. «Избранный одно слово!» «Какой смысл мне говорить тебе, где Мран? Что ты можешь мне предложить взамен? Если ты убьешь Мрана, я буду зависеть от тебя. Мне придется подчиниться тебе». «Ты же меня не отпустишь. Людям верить нельзя!» Я решил попробовать, а удастся воплотить в жизнь появившийся у меня план. «Почему ты так решил?» «Я предлагаю тебе свободу!» — воскликнул я. «Что ты сказал?» Глаза демона полыхнули красным огнем. «Ага, вот я и нащупал его слабое место. Ты все слышал?» «Ты можешь отпустить меня?» «Могу!» — кивнул я. «Можешь!» — согласился демон, пристально глядя на меня. «И что ты хочешь взамен?» «Чего я хочу?» «Мелочь! Сущую мелочь! Чтобы ты убил Мрана и освободил себя!» Тот демон захохотал. Смотреть на это было жутковато. Я оглянулся на молчавших спутников, которые с неподдельным интересом наблюдали за нашим с демоном разговором. Сана ободряюще улыбнулась мне, а Зельда подняла вверх большой палец. Я повернулся и стал терпеливо ждать, пока демон закончит смеяться. «Насмешил ты меня!» — наконец произнес тот. «Знай, что Мран имеет при себе жезл, который не позволяет мне напасть на него. Не было бы жезла, я давно бы расправился с ним и сам освободился». «Жезл не всесилен», — заметил я. «Говори!» «Видишь эту книгу?» Я показал на раскрытую книгу на кафедре. Демон кивнул. «Книга Арса. Мечта всех демонов — ее уничтожить!» «Так вот, в ней есть кое-что об этом жезле, и я могу нейтрализовать его!» «А не врешь?» Демон смотрел на меня с подозрением. «Ты как со мной разговариваешь?» Внезапно взорвался я и взмахнул рукой. Демона подняла вверх, он скривился от боли. «Всё, всё! Отпусти! Извини!» – заскулил он. Я отпустил демона, и он рухнул на пол. Поднявшись, он отряхнулся и уставился на меня с уважением. «Извини, но я говорил, что давно уже не верю заверениям, если они не подтверждены чем-то более осязаемым, чем простые слова». «Я тебя понимаю. Смотри!» Полистав книгу, я нашел нужную страницу. Короткая фраза, и перед демоном появилось серебряное кольцо. Оно висело в воздухе, и от него исходило слабое сияние. «Это кольцо поможет тебе нейтрализовать, Джезл», — объяснил я. Демон аккуратно взял кольцо и, повертев его в руках, надел на один из шести пальцев. Затем на минуту закрыл глаза а когда открыл их вновь, посмотрел на меня с нескрываемой радостью. «Я согласен, избранный. Повтори еще раз, что ты хочешь?» «Ты должен убить Мрана и будешь свободен, так как подчинивший тебя маг погибнет». «Но...» — демон покачал головой. «Скажи мне, почему ты это делаешь? Ведь ты можешь подчинить меня, и у тебя есть книга Арса». — Я спрячу эту книгу так, что ни один смертный не найдет ее, — ответил я. — Я тебе верю, хотя очень давно не говорил подобные слова людям. До встречи, избранный! — Подожди! — остановил я его. — Что? — Мне от тебя требуется небольшая услуга. — Какая? — Где Артем? — Ах, вот оно что! — улыбнул Саморок. «Забирай!» Передо мной появились радостно улыбающиеся Артем и Эзра. Демон исчез в клубах черного дыма. Мои спутники тут же устремились ко мне. «Ты молодец!» С уважением сказала Зельда. «Я не ожидала от тебя, Олег, такого мастерства. Ты говорил, как умудрённый опытом маг. Я тебя люблю!» Произнесла одними губами Сана. Каин просто пожал мне руку. Следом за ним это сделал Монторик. «Да чего там?» – отмахнулся я, слегка смутившись. Не объяснять же им было, что большую часть разговора с демоном за меня вело нечто поселившееся во мне. Я не мог понять, что это, но сказать, что оно доставляет мне неприятности, было нельзя. Оно словно заставляло меня принимать решения, которые я сам, наверное, побоялся бы принять. «Делало меня решительнее и жестче, и, несомненно, что-то менялось в моей душе». «Выходит, теперь мы отправляемся в Ордкос», — сказал Монторик. «Да», — согласилась Зельда, — «делать здесь нам больше нечего. Все помнят возвращающие заклинания». «Да», — ответили мы все хором. «Хорошо, тогда вперед».